Глава 30. Верховье реки Инирида. Доктор протер зеркальце подолом халата и надавил им на язык рая. — Шире, пожалуйста, еще шире. — Карис у нас намечается. Он положил в зеркальце, склонился над стеклянной коробочкой и стал выбирать подходящий бор. Рай нажал на кнопку привода, и спинка кресла медленно поднялась в вертикальное положение. Потом поднял руку и отключил светильник. Доктор отложил пинцет, выжидающий глядя на Рая. — Пломбы — это каменный век, — произнес Рай. — Ты мне лучше замени все зубы на металлокерамику, а я заплачу за каждый по сто тысяч баксов. — Тридцать два умножаем на сто тысяч. Получается три миллиона двести тысяч баксов. Идет. Доктор скрестил на груди руки и откинулся на спинку стульчика. Рай взял в руки болтающийся перед его носом наконечник бормашины, внимательно рассмотрел тонкий, как жало-бор, и включил мотор. Раздался тонкий свист. — А в рот Августина ты давно заглядывал? — У шефа, на удивление, очень хорошие зубы. — Чего не скажешь, а... — начал Рай, но нарочно обравал фразу и пытливо взглянул на доктора. Доктор ничего не сказал, выключил бормашину и с мягкой настойчивостью отобрал у Рая наконечник. — Что ты хочешь? — спросил он. А Рай поднялся с кресла и стал прохаживаться по кабинету. — «Я хочу, чтобы со слов умирающего Августина ты записал рекомендацию для правительственного попечительского совета», — сказал Рай. Он открыл дверцу стеклянного шкафа и стал перебирать бутылочки и коробочки с пилюлями. «Ты, как дипломированный врач, имеешь на это право». «И кого мы будем рекомендовать?» Рай повернулся, с улыбкой посмотрел в глаза доктору и сказал «Меня? Я собираюсь удочерить Клементину. Может, я со слов Августина сразу перепишу на тебя все его состояние?» Рай громко расхохотался, перехватив с собой баночку с поливитаминами. Он закрыл дверцу и подошел к доктору. Остановившись перед ним, Рай кинул в рот маленький желтый шарик и разгрыз его. Затем кинул еще один потом еще один. Нет, состояние переписывать на меня не надо. Мое добродетельное сердце не позволит мне обокрасть несчастную сиротинушку. Он сделал паузу и не без сожаления добавил. Увы, в комиссии по наследственным делам сидят не только идиоты. Доктор, срывая раздражение, выхватил у рая баночку с витаминами и сунул ее в карман халата. Не увлекайся, иначе твое лицо, как у подростка, покроется прыщами. — У негров не бывает прыщей, — выразительно сказал Рай, опустив голову так низко, что едва не коснулся своим носом носа доктора. С улицы донесся многоголосый шум, свист и жидкие аплодисменты. На теннисном корте состязались свободные от дежурства охранники. — Ну? — требовательно произнес Рай. — Я долго буду ждать? — Августина может прожить еще не один год. — А ты постарайся, — перебил его Рай, — чтобы он прожил гораздо меньше. Он перестал мне доверять и уже отказывается от процедуры таблеток. — А ты прояви настойчивость. Ты же врач. Ты давал клятву Гиппократа. Ты обязан заботиться о его здоровье? Ни слова не говоря, доктор встал и, растерянно глядя по сторонам, подошел к шкафу. Открыв дверцу, он минуту стоял в полной неподвижности, словно никак не мог вспомнить, что хотел взять. Потом медленно потянулся к обоим с одноразовыми шприцами. «Когда — Когда? — спросил он, не оборачиваясь. — Чем раньше, тем лучше. — ответил Рай и вышел из кабинета.